В зеленой раме выглянул из-за них высокий белый дом с колоннами, большой, не меньше, чем церковь в Тарасовке. Дом стоял на холме, и к нему вели длинные широкие ступени белого камня. По бокам их в больших горшках и катках были растения удивительного вида. Они велись зелеными змеями, спускались к земле или торчали толстыми мясистыми шапками, точно дедово-попаха. Были они в пупыршках и пылали огненными цветами. Против дома над каменной чашей высокую струёю била кверху вода. Голая каменная баба обнимала руками птицу, похожую на гуся, И из клюва той птицы стремительно к небу летела вода, рассыпаясь на капли, и упадала крупным дождем в чашу. От водяного пара в косых лучах солнца играли цветные радуги. Прыгали, переливались и ложились пестрыми красками на кусты и деревья. Вода звенела и маленькими огневыми солнышками расходилось по широкой чаше. Дмитрий заглянул в чашу, там притаились красные карасики, стояли в воде недвижимо, не боясь, и казались ненастоящими. Дмитрий смотрел на фонтан, на радуги, на кусты, на дом и на рыбок, и не понимал, откуда. Куда могла явиться вся эта красота среди голой степи, где валом мареве только что народилось золотое солнце. Он щепнул себя за руку, уж не спит ли, не во сне ли видятся эти чудеса. От дома, по лестнице, спускался мальчик. Русые волосы гладко причесаны, Маслица блестят на солнце. Отливают, что отцовский медный таз под рукомойником. На мальчике белая шелковая рубашка, штаны синие, короткие, до колен не доходят. Коленки голые, розовые, загорелые, спереди смуглятся. Мальчик постукивает башмаками по ступеням и удивленно смотрит синими глазами на Дмитрия. Он спускается в сад, прыгает со ступеньки на ступеньку, шаля, припадает на одну ножку и напевает в полголос. Увидал Дмитрия, остановился. В синих глазах недоумение и недоверие. Дмитрий острыми глазами хорошо видит мальчика. Каждое движение его мысли понимает по глазам. Дмитрий не испугался. Заложил с независимым видом руки в карманы серых штанов И пошел босыми ногами по песку в сторону мимо фонтана, мальчик за ним. Широкая дорожка уперлась в лужайку, Трава, пригорелая, жухлая, желтыми космами, никнет и тянется к земле. В земле лунки расчищены и чернеют ровными кругами рыхлой земли, Из лунок растут яблони, стволы их обмазаны белым, ветки топорщатся, одна к другой тянутся, точно руки друг другу подают. Все тяжелыми яблоками увешаны, кольями подперты, чтобы не обломались. Одни яблоки красные, румяные, точно кровяные капли по ним текут, другие большие, светло-зеленые, А, третьи продолговатые, в складках и желтые, Вкусные, надо быть яблоки. И много яблонь не сосчитать. Должно много сотен. Полянка перегорожена низким заборчиком. Недолго и перешагнуть, очень даже просто. Перешагнул. Мальчик стоит в аллее, смотрит на Дмитрия. Ручонки сжал в кулаки и вдруг закричал «Туда нельзя ходить! Вы не смеете!» Сжалось у Дмитрия сердце. И мать, и отец, и дед всегда говорили «Брать чужое нельзя — грех». Подошел под яблоню с желтыми яблоками, протянул руку «Не смейте рвать!» — это мальчик кричит. Грозно, как подумаешь, генерал какой, даром, что маленький. Я сторожа позову, тебя выдерут. Ладно, сорвал. солнечным теплом прогрето яблоко, будто чувствует Дмитрий, как текут в нем сладкие соки. — Как ты смеешь? Отдай! Мальчик уже стоит перед Дмитрием, «Ох, какой грозный! Сейчас побьет!» Стало холодно в ногах, в глазах потемнело, сжалось у Дмитрия сердце. «Ты кто такой?» Дмитрий молчит, сжал яблоко в левой руке, правую в кулаке держит. «Это наши яблоки! Их нельзя рвать! Отдай и пошел отсюда!» Замахнулся, не тронь, сдачи дам. Насупил Дмитрий черные брови, смотрит из-под лобья. Мальчик отступил на шаг. В синих глазах удивление. Вор! Сам вор. Как ты смеешь? А вот и смею. Дмитрий идет медленно, тянет по песку босые ноги, скрипит песок. Идет мимо фонтана, где голая баба обнимает гуся. Полей-то полей тополей, к зеленой во дворе калитки. Я папе скажу, он тебя выпарит. Я сам тебя выпарю. Дерзкий мальчишка. На дворе дед Мануил. Чужой мальчик к нему все рассказал. Качает головой старый дед. Яблоко отобрал, сует назад мальчику. — Не надо, пускай возьмет, а воровать нельзя, — говорит мальчик. — Беды, вот беды-то, — ворчит старый дед. Домой шли, молчали. Много хотелось тогда расспросить Дмитрию у деда, да не смел. — Грозен был старый дед. Дома мать больно нашлепала Дмитрия. — Не будь, Митенька, вором, не бери чужого! Хотелось Дмитрию спросить тогда, почему у Морозова и яблони, и сад, и цветы, и красные рыбки, и вода кверху бьет, все у одного? Но не смел спросить. На другой день водил Дмитрий отец в экономию. Они долго стояли в большой комнате с белеными и звездкой стенами. По стенам висели арапники, хлысты и оленьи головы. Пахло собаками. На низком широком диване с заваленным шерстью лежали тонкие косматые собаки. Смотрели на Дмитрия круглыми черными глазами, тяжело дышали, открыв длинную узкую пасть, усеянную белыми зубами. Страшные были собаки. Вышел старый пан Морозов, был он в высоких сапогах, в широких синих штанах на очкуре и в расстегнутом синего тонкого сукна кафтане. Собаки попрыгали с дивана, обступили барина, виляли хвостами и лизали ему руки. У Варина лицо было красное, круглое глаза выпучены, по сторонам рта кустами торчали усы. Говорил он так, что Дмитрию не все было понятно. Бубнил грубым басом буб-буб-буб-буб. — Ты чего, Ершов, по какому делу? — спросил Барин. Отец Дмитрия пространно рассказывал про встречу Дмитрия с Борчуком, про яблоко, и говорил, легонько подталкивая Дмитрия в зашей. — Ты поклонись, Митенька, пану-то, пониже поклонись. — Ну, скажи пану, простите, мол, ваше высокое превосходительство. — По неразумию, мол, грех напал. — Поминиться пришел перед Сергеем Миколаевичем. «Были мы слугами вашими, верными слугами и останемся». По неразумию Митенька согрешил и не хотел, да лукавый подтолкнул. «Знаю, — грозно сказал барин, — что яблоко брал — это полбеды. А как ты, брат, смел сына моего обругать и грозить ему, а?» Ченок ты такий, да ты понимаешь ли, кто ты и кто он? Тебя, брат, за это рабником надо. Уж мы его, ваше превосходительство, поучили вчера, ремнем больно стегали, Ну, как можно? Сами понимаем. Опять же, он сам во всем и повинился, ничего не скрыл. Ну, ладно. Как звать парнишку? Дмитрием, ваше превосходительство. Так-то, брат Димитрий. Отчаянный ты очень, а? Властей не признаешь. Грамоте-то обучен. Дед Мануил по малости показывает, — говорил отец, — псалтырь. Разбирать понемногу стал по-церковному. Ну, по-русскому не так, чтобы очень. Буквы еще путает. Так в школу его отдавай, да учи крепко. Помни, Ершов, как в наше-то время говорили, забитого двух небитых дают. Ну и народ зато прочный был. Отчетливо встало все это перед Дмитрием, пока глядел он вечером на степь. Как каленым железом выжглись с тех пор обидные слова в его памяти. Он помнил это осеннее студеное утро, Медвяный запах яблок во фруктовом саду, Игру фонтанных струй и переливы радуги В желтых косых утренних лучах солнца. Помнил он и мальчика в белой шелковой рубашечке. И как шел он по лестнице и преподал, шаля на одну ногу, Помнил и отца его, пана Морозова. Дмитрий смотрел теперь, как темнела степь, И вспоминал детские думы о земле Хананеев, Хетеев, Амареев, Херезеев, Гергесеев, Евеев и Иевусеев. И думал он, что хоть и не увидал он этих библейских народов, Не увидал таких людей, как рисовались ему в детстве, с уже две ростом, косматых, шерстью обросших, но все-таки немало нового и странного повидал он с тех пор на белом свете. На 1 октября, день покрова Богородицы, в Криворожье бывала ярмарка. Все окрестное население собиралось на эту ярмарку, покупая запасы на целый год. На громадном толчке площади подле слободы разбивались деревянные балаганы, ставились палатки, навесы и лавки под парусиновыми шатрами. На длинных прилавках раскладывались цветные ситцы и сорпинки, пестрыми пуками висели шерстяные и шелковые платки, шали и готовые юбки. В стеклом крытых ящиках лежали манисты, бусы, запонки и пуговицы, нитки, тесемки, шнурки, чулки, шерстяные, нетяные и фельдекосовые. Длинную улицу тянулись лари с красным галантерейным товаром. Крепко пахло там кумачом, и среди гомона толпы трещала раздираемая материя. Мотались над людскими головами тонкие железные оршины с приплюснутым концом, сидельцы в жилетках с напомаженными головами, с медными цепочками на животе, быстрыми ловкими движениями вскидывали штуки материи, отгибали и складывали блестящими складками, выхваляя товар. Показывали бумажные, блестящие, в золотой кайме или пестрые клейма морозовской мануфактуры саратовских предилин и говорили ласково и убедительно «настоящий английский товар». Никакому заграничному не уступит. Вы посмотрите, сударня, рисунок. Муар-глесце, васильки по кремовому тону, настоящий ампир с ренессансом.